Шарлотта. Я буквально чувствовала, как пристально смотрит на меня Пайпер. Когда Марин встала и начала речь, у Пайпера открылся хороший обзор на то место, где сидела я, через весь зал от нее и ее адвоката. Взгляд Пайпер прожигал мне кожу, пришлось даже отвернуться. Где-то позади нее сидел Роб. Он тоже смотрел на меня, впиваясь взглядом, как лазером или шпильками. Я была вершиной, а они лучами сходились на мне под острым углом. Пайпер мало напоминала прежнюю Пайпер. Она похудела, постарела, оделась в нечто, над чем бы мы потешались в магазине, относя этот наряд к экипировке мамочек-фигуристов. Интересно, выглядела ли я иначе, если это было, конечно, возможным, учитывая, что в тот момент, когда подала на нее в суд, я изменилась в ее глазах до неузнаваемости. Марин заняла место рядом со мной и вздохнула. «Идем дальше», — шепнула она, когда поднялся Гай Букер, Застегивай пиджак. «Я не сомневаюсь, что Уиллу Киев перенесла...» «Сколько там сказала мисс Гейтс?» «Кажется, 68 переломов». Но в феврале у Уиллу был день рождения с вечеринкой в стиле безумного ученого. Над ее кроватью висит постер Ханны Монтана. А в прошлом году она набрала наибольшее количество баллов в тесте по во всем округе. Она ненавидит оранжевый цвет и запах тушеной капусты а на прошлое Рождество попросила у Санты обезьянку. Другими словами, дамы и господа, во многом Уиллу Окиф не отличается от других девочек шести с половиной лет. Он прошел к скамьям членов жюри. Да, у нее ограниченные возможности, и да, есть особенные нужды. Но разве это означает, что у нее нет права на жизнь? Что ее рождение было неправильным? Вот о чем это дело. «Рождение считается неправомерным по определенной причине, и, поверьте, это невероятно сложный вопрос. И вот эта мать, Шарлот Токиев, говорит, что жалеет о рождении своего ребенка». Меня прошиб ток, словно молния. «Вы услышите от матери уилу как сильно страдает ее дочь. Но вы также услышите от ее отца, как сильно уилу любит жизнь. И услышите, сколько радости этот ребенок принес в его жизнь» и что он думает об этом неправомерном рождении. Все верно, вы поняли меня правильно. Собственный муж Шарлотта Укиф не согласен с иском, который подала его жена, и отказался участвовать в схеме по выкачиванию средств из страховой компании. Гай Букер подошел к Пеппер. Когда пара узнала, что они ожидают ребенка, то, конечно же, стали надеяться, что он родится здоровым. Разве кто-то хочет, чтобы их ребенок был далек от совершенства? Но правда в том, что никто не дает гарантий. Правда в том, дамы и господа, что Шарлотта О'Кив пришла сюда по двум причинам. Получить денег и указать пальцем на кого-то, кроме себя. Во время выпекания изделий бывало, что я открывала духовку на уровне глаз, и меня сбивало такой волной жара, что буквально ослепляло. Слова Гайя Букера имели тот же эффект. Я поняла, что Марин права. Я могла сказать, что люблю тебя, и что я хотела подать иск о неправомерном рождении, при этом не противореча себе. Так сказать, что ты видела зеленый цвет, а потом забыть о его существовании. Я никогда не стерла бы из памяти ощущение твоей ладошки в моей руке, твоего голоса. Я не могла представить себе жизнь без тебя. Если бы я не узнала тебя, моя история была бы другой. Не нашей истории. Я никогда не позволяла себе мысли о том, что кто-то виноват в твоей болезни. Нам сказали, что она вызвана спонтанной мутацией, что мы с Шоном не переносчики этого гена. Нам сказали, что никакие мои действия во время беременности не могли обезопасить тебя от переломов в утробе. Но я была твоей матерью и носила тебя под сердцем. Именно я призвала в этот мир твою душу. Я была причиной того, что ты оказалась в этом сломанном теле. Если бы я не старалась так сильно забеременеть, ты бы не родилась». Было множество причин, в которых можно было винить меня. Если это, конечно, не была ошибка Пайпер. В таком случае я была ни при чем. А значит, Гай Букер тоже прав. Я подала этот иск ради тебя. И я клялась, что все дело в тебе. Но оказалось, что и во мне тоже.